выход на биржу. Как устроен сам процесс? Вот большая компания думает выпустить облигации или акции. То, что она большая, не значит, что ей все верят на слово. Взять тот же Форд. Ему уже больше ста лет, но далеко не все готовы давать ему деньги, так как проблем у компании было много, и не факт, что их не будет в будущем. То есть тут вопрос не моральной прочности хапук управленцев, А вопрос в том, готовы ли вы купить облигации этой компании с топорно сделанными тачками. Они приходят к инвестбанкиру и говорят, «Ну вот, чувак, сильно нужно бабло, и мы хотим продать акции компании». И приходят они, конечно, не к одному банкиру, а к нескольким, поторговаться, разузнать, кто чё сколько даст. Есть два типа сделок – стопудовая покупка и чем смогу-помогу. Разница в том, что в первом случае компания выпускает акции и банкирам говорит, я на себя их куплю не ссыте. Понятно, что они ему никуда не впились эти акции, но он просто знает тусу и надеется их загнать всяким лохам. То есть он на себя берет риск, продаст он или не продаст, но выкупить акции обязан. Вторая тема, чем смогу-помогу, тогда он никаких обязательств на себя не берет, только обещает помочь все кому-нибудь впарить, в меру сил. Говорит, ну вот, минимальную цену я прикидываю такую, если выгорает ток, если нет, ну не смогла идите к черту со своим говном. Процесс, естественно, дико зарегулирован, чтобы никто не юлил. Там все очень формально и по пунктам, надо регистрировать выпуски везде и все такое. Причем в этот период никому нельзя ничего рассказывать, все пиздец строго. Если, не дай бог, кто проболтается, сразу отрезают яйца и сажают в Гуантанамо. Инвестбанк в этот момент собирает тусовку из уважаемых западных партнеров, и они меж собой заключают адскую сделку кровью. Если выпуск большой, один банк обычно не берет всю вину на себя, старается еще привлечь других козликов, чтобы максимально расширить круг потенциальных инвесторов. Они создают синдикат, это группа инвестбанков, которые участвуют в выпуске ценных бумаг, готовят доки и ждут, пока местные авторитеты все зарегистрируют. Это называется «подать проспект эмиссии». На Уолл-стрит предварительный проспекты миссии называют красной селедкой – red херринг. Никто не знает точно почему, но теория такая, что раньше охотники тренировали собак на лесу и по следам возили селедкой. Селедка мощно воняет, и собаки в непонятках – где леса, чё, куда бежать, а ну, Рекс, ищи, фас, бля, всё пропало. Такая типа тренировка. Из-за этих непоняток вроде как и назвали этот предварительный проспект селедкой, мол, там всё туфта и вата. Наконец, Центробанк проверяет этот проспект, чтобы все было чётенько В это время андеррайтер может давать своим потенциальным клиентам предварительный проспект, но комментировать его никак нельзя. То есть можно сообщать только голые цифры, которые там содержатся. Это для того, чтобы покупателям не промывали уши насчет моднейшего выпуска бумаг и не делали акцента на преимуществах будущего выпуска. Все, что необходимо, там вообще формулировка антисемитская, Все, что может понадобиться задающему, не очень дебильные вопросы, есть в проспекте. Поэтому тема с селедкой – это такой суровый трейдерский юмор, ведь в реале все должно быть наоборот – сверхпрозрачно Что еще обязательно в этом проспекте? Указаны все потенциальные эпик фейлы, которые могут произойти. Там порой ужасные вещи, что компания может просрать вообще все и пойти по миру, что их могут засудить, директора посадить, ну, короче, все дерьмо, которое теоретически может произойти, указывается. Мелким шрифтом, но все равно указывается. Поэтому если в будущем все накроется медным тазом, можно будет сказать инвестору, бля, ну извини, чувак, ты сам все видел, сделал выводы, так что хер тебе, а не возврат денег. Причина обязательного молчания по всей остальной информации, Центробанк не хочет скрывать никакого потенциального негатива такая уж система. Нельзя недостатки в одной папке написать, а преимущество в другой, и клиенту послать правильную брошюрку. За это Центробанк сурово карает и даже навсегда лишает лицензий. В это время из рекламы можно лишь разместить объявление в газете, кто и что размещает и какие банки подписались это замутить. Рано или поздно, комиссия по ценным бумагам, в США это S и C, у нас была ФКЦБ, потом ФСФР, сейчас этот Центробанк, одобряет проспект, и сразу после этого андеррайтеры начинают дико впаривать лопухам эту тему. В этот момент самих сделок не происходит, банкиры ходят по соседям и рекламируют эту шнягу, чтобы покупатели выстроились в очередь. Сразу становится понятна проблема с выпуском новых бумаг на рынок. Те акции или облигации, которые уже торгуются на бирже, про них все и так знают. Но если вы выпускаете акции первый раз, это называется IPO – Initial Public Offering, по-русски первоначальное публичное предложение, это значит, что компанию на рынке, финансовом, могут и не знать, и кто же ее купит. Поэтому очень важно, чтобы андеррайтеры привлекали внимание, дабы создать ажиотаж. При IPO цена бумаг дергается как эпилептик, и это отчасти из-за того, как оно организовано этими хитрожопыми банкирами. У андеррайтеров есть свойство, это давно доказано британскими учеными, намеренно недооценивать выпуск. То есть они специально устанавливают цену ниже, чем могли бы. Звучит странно. Казалось бы, зачем? А чтобы желающих купить акцию было больше, чем требуется. Вы вот звоните своему брокеру, поднимите руку, у кого есть свой брокер, БГГ, и говорите, я вот тут слышал, скоро намечается IPO Фейсбука. «Я хочу немного акций прикупить», а брокер говорит «Ну, я посмотрю» и не перезванивает. Потом вы слышите, что акции в первый день взлетели на 30%, и думаете «Ну что за гондон мой брокер, сука?» А он, может, на вас был в обиде, что вы за прошлый год почти не торговали и не приносили ему комиссию. Но все равно он гондон. Короче говоря, это такая игра» типа как искать билеты на какой-нибудь крутой концерт или на выставку Ван Гога. Сначала касса зажимает какое-то количество билетов в фан-зону, образуется очередь, давка, потом перед входом все мечутся и спрашивают, нет ли лишнего билетика, и рядом уже говноеды-спекулянты предлагают их в два раза дороже. Еще по интернету можно купить себе фальшивую контрамарочку и обосраться по полной. А в итоге-то билеты начинают торговаться дороже, чем на них написано. Надо понять, что весь этот спектакль подстроен уродами-продюсерами. Есть кто-то, кто отвечает за репутацию артиста. но ну и он думает, так, главное, чтобы зал не был полупустой. Надо забить его, нужны очереди, чтобы все думали, что это чумовое событие, на которое все хотят попасть, и артист Стас Золотые Яйца России Михайлов. Поэтому и цены на билеты сначала ставят пониже, а часть билетов зажимают, чтобы создать очередь и ажиотаж, и радость приобретения этого говна. С IPO происходит то же самое. Цену на акцию ставят чуть ниже собственной оценки компании. Создается очередь, называется переподписка. И у лохов возникает дикая радость приобретения кусочка волшебства. Бизнес растет, репутация ловких импресарио тоже растет, типа вот они как могут разжечь интерес. В некотором роде это, конечно, манипуляция рынком, но такое допускается. Основная мысль такая – у инвестбанкиров репутация – это очень важный актив. И если с каким-нибудь Биарстернс происходит херня, то от этого страдает вся индустрия лоснящихся костюмов и яхт.